Между тем, Джон ежеминутно мог очнуться и закричать. В прихожей могли находиться лакеи, а Валентина даже не знал, какая именно дверь вела в покое герцога. Конечно, бежать через комнаты герцога было безумием. Он мог окончательно погубить себя, но что могло быть хуже его прежнего положения? Оставив дверь, бросился он назад по коридору, по направлению к входу в прихожую. проходя мимо комнаты, где за несколько минут перед этим он находился в заточении Валентина, остановился и прислушался. Но все было тихо. Стало быть, Джон не успел еще очнуться. Было уже за полночь. С трепетом приблизился он к высоким разукрашенным дверям, ведущим в прихожую. Сердце его усиленно билось. Разные мысли проходили в его голове, но он решительно шел вперед. Твердой рукой он открыл двери. В комнате не было ни души. Матовый свет лампы помог ему разглядеть, что из спеху было два выхода, завешанные тяжелыми портьерами, но он не знал, которым именно воспользоваться. Вдруг его поразил какой-то странный шепот, как будто разговор двух лиц, находящихся очень близко от него. Медлить и колебаться было нельзя. По мягкому ковру заглушавшему его шаги, направился он к левой партiere, приподнял ее и убедился, что она вела в роскошные приемные герцога. Следовать по этой дороге было бы безумием. Он неслышно повернул ко второй двери. Шепот сделался явственнее, значит, разговаривающие находились как раз за второй партiere. Валентина осторожно приподнял ее и убедился, что на этот раз он попал на верную дорогу. Перед ним была прихожая, но на противоположном ее конце находился вход в зал, двери которого были растворены, и тяжёлые портьеры не совсем плотно закрыты. Как раз за ними сидели разговаривающие. До его слуха долетело из зала несколько громко произнесенных слов, и он тотчас же узнал оба голоса. Да, он не ошибся, это была старая горбунья, вручившая ему письмо. Старуха разговаривала с герцогом, сидевшим в кресле. Валентина не видно было горбунги, но зато он видел плечи герцога, который при малейшем произведенном им шуме мог тотчас же его обнаружить. Но он должен был бежать, во что бы то ни стало. В то же время ему хотелось послушать разговор. Валентина тихонько опустился на пол и начал пробираться по ковру, надеясь избежать таким образом внимания герцога или старой горбуньи. С Жадностью ловил он каждое слово и убедился по услышанному, что Горбунья, хитро вручившая ему письмо и заманившая его в западню, и Гадмот Радлон одно и то же лицо. Целые дни проводит она у окна и нетерпеливо смотрит во все стороны. Говорила Горбунья: "Без сомнения, она узнала слугу и воображает, что он снова к ней явится. Пусть тебя ждет и смотрит". Как господин, так и слуга оба попали в ловушку, возразил Эндема. Хе-хе, стало быть, и Дон Олимпио тоже в ваших руках. Поручение ваше относительно молодой леди точности мной исполнено. Он уже не помешает нам более, и Долорес с будет ожидать его через несколько дней, поднесу я ей документ, свидетельствующий о его смерти. И тогда, клянусь, она будет смотреть на все совершенно другими глазами. Отменно хорош, засмеялась старуха. Все препятствия, значит, устранены. Не забудьте захватить с собой побольше подарков: золотую цепочку, кольцо, ожерелье и тому подобное. Ей, как и всем другим, нравятся эти безделушки. Старайтесь развлечь ее, приведите гостей, и я ручаюсь, что прежнее настроение духа ее изменится. Последую и этому совету Радлона, хотя я мало надеюсь на его успех. По-моему, неожиданное известие о смерти подействуют сильнее и скорей смягчат её. Она увидит, что неминуемо должна быть моей. Горе ей, если с их рук так легко, как в первый раз, когда помешал неожиданный приход графини. Хе-хе-хе. Сын мой, что теперь вы добьетесь вашей цели? Чем дольше упорнее сопротивление, чем сильнее прелесть и наслаждение, маленький бесенок очень хорошо знает, это стало быть, вы ничего не потеряете. Но в любом случае она ваша. Гадмот Радлон строго следит за ней и зорко наблюдает, чтобы ни одна чужая рука не смела до нее дотронуться. Ты уже доказала мне, но поспеши, Саутенд, ты оставляешь ее там без присмотра и защиты. Ни одна душа не подозревает, что меня нет дома, возразила старуха. «Если же кто и знает, то, не достучавшись, снова завернет ко мне завтра. Старый Рэдлоун всё это хорошо известно, и она знает, что делает. Валентина все время неподвижно лежавший на ковре прихожей, услыхал, что Горбун не стала собираться домой. С него было достаточно. Он узнал, что его господин переговорен к смерти, хотя и не верил своим ушам. Услышав это страшное известие, тихо пополз он по полу, добрался до места, освещенного яркой полоской, проникающей из зала, и в ту же минуту герцог поднялся с кресла. Валентина затаил дыхание. Что если андема взглянет в его сторону? Но герцог направился к письменному столу, находящемуся в глубине комнаты, и это было счастливой случайностью для Валентина. Он услыхал звон золотой монеты и пользуясь благоприятной минутой, быстро пополз к выходу. Старуха, догадываясь о намерении эндема, вся обратилась в зрение.